Глава одиннадцатая. Слабо? Нина. «Да ладно!» — хором потянули все сотрудницы моего салона и даже несколько посетительниц рты разявили, когда я чистосердечно поведала о том, кто именно оказался моим тренером в проклятом рекорд-джим. «Слушай!» — потянулась Сёма. «Ну, я бы тоже умотала, сверкая пятками на твоем месте при таком раскладе. А что?» Я со своим колясиком уже почти 10 лет в браке. Плюс еще три встречались. Но до сих пор у меня будильник стоит на час раньше, чем у него. Как раз хватать, чтобы за это время сбегать в душ и привести себя в порядок. Лицо нарисовать, прическу начесать, духами вкусненькими облиться. И потом эту красоту ему под нос сунуть. Мол, на, гляди, как тебе в жизни повезло. Вот, подняла вверх указательный палец Карина. «Именно об этом я недавно своей сестре и толковала. Мы ж бабы любим ушами, готовы любого гада на груди пригреть без рода и племени, лишь бы мастерски лил нам сахарный сироп в наши доверчивые локаторы. А мужики любят глазами, им красоту подавай. И если баба после брака забила на себя, принялась расхаживать в засаленных халатах, в недельку до пупа, да с гулькой на голове, то пши пропала». Мужик решит, что этот мамонт уже убит и освежован. А значит, надо пойти найти нового. Красивого, с прической на высоких каблуках. А вот и у сестры и муж пришел к точно таким же выводам. Итог очевиден и не незамысловат. Любовницу завел. «Погодите», – замахал ей руками, – «вас куда-то не туда унесло». Но девы красные уже раздухарились, и их было не остановить. Поток сознания пёр из всех щелей. «Правильно!» заголосила Машка. «А тут получается, перед этим Мишей. Наша прекрасная Нинель должна не препарате задницы крутить, а с потные красные морды лица на раз-два-три по дорожке бегать». «А он такой, и еще подход». Сунул к нам нос Эдик. А она такая, будь ты проклят!» рассмеялась Маринка. «Как романтично!» Захохотала постоянная посетительница, которая выкрашивала у Карины ногти в термоядерный оранжевый цвет. «Короче, Нина», – порешила Сёма, – «ты поступила правильно. Осталось бы, и считай, он тебя сделал. А так ты ему дала чёткий посыл. Приличную девушку на нормальное свидание приглашать надо, а не вот на это вот всё непотребство творить». «Да не хочу я идти с ним ни на какое свидание, девочки!» – неубедительно фыркнула я, но ну, а Симгуль разошлась не на шутку. «Хочешь, не хочешь, это ж дело десятое!» Но то, что он желает на минималках тебя завалить, это жу понятно. Поддерживаю. Подошел ко мне Эдик и присел на краешек моего стола. Сама обсуди, Он ведь не в роскошный ресторан тебя повел. Фуагра есть за бешеные тысячи. Нет, он как-то пронюхал о твоих планах. Может, даже реально за тобой следил. А потом бац, и себя к тебе в тренеры прописал. И неплохо на твоих лишних килограммах заработал, между прочим. раз абонемент у тебя невозвратный. — Вот мудака! — завопила Камила. — Какая гадость это ваша заливная рыба! — скорчилась Сёма. «Да — Да, — согласно кивнула я, — со стороны ситуации еще ничего, можно потерпеть. Но в разрезе совсем печаль. — И чего делать будешь, Нин? — с неприкрытой жалостью глянула на меня Машка. — Пока не знаю, — пожал я плечами. — Я знаю! — воскликнул Эдик радостно и даже в ладоши захлопал. «Ну-ка», – прищурилась я на один глаз. «Сделай так, чтобы он сам от тебя отказался и предложил сменить тренера». «Это каким же образом?» – вопросительно приподняла я одну бровь. «Но...» – ехидно захихикал Едик. «Можно перед тренировками супчику горохового навернуть?» «Боже!» – заржала Машка, пока я категорическим образом пребывала в шоке от таких советов. Но Эдик был в ударе и не собирался тормозить. Еще можно не мыться несколько дней и устроить ему газовую атаку. Или, допустим...» «Так, стоп, замолчи!» – горкнула я, пока девчонки покатывались со смеху. «А чего, Нин? А еще можно обвинить этого качка в домогательствах. И его вообще уволят к чертовой бабушке!» «Ты кто такой, мальчик?» – фыркнула я и тоже подалась всеобщему веселью. «Как ты сюда попал?» «Иди домой, тебя уже мама ищет!» Эдик форменно обиделся, что его блестящие идеи не оценили по достоинству. А я только отмахнулась от этой ереси и вновь загрузилась насущным вопросом. «Быть или не быть мне худой?» До самого вечера голову ломала. На работе и пока ехала домой в метро. И почти решилась на кардинальные меры, когда неожиданно в уже закрывающейся створку ржавой консервной банки, зовущейся лифтом, Сунулась могучая мужская рука. Красивая рука. Эх, с венами такая вся, выпуклыми, запястьями широкими, покрытыми светлыми волосками, с аккуратно подстриженными ногтями. И я знала, чья была эта исключительная конечность. Жаль только, что досталась она нехорошему человеку. «Уф, успел!» Зашел в лифт святой Михаил и встал напротив меня, окидывая мою персону с ног до головы оценивающим взглядом. «Ага». — хмыкнула я, не имея никакого желания любезничать с этим противным персонажем. «Ну, привет, что ли, трусиха!» Выдал эту дичь сосед и улыбнулся криво. Собак сутула. «Ну все!» «Трусиха?» — фыркнула я, а затем и вовсе рассмеялась. «Чья бы корова мычала, Миша?» «О чем ты?» Нахмурился он, упираясь одной рукой в стенку лифта над моей головой. «Вот же черт! Здоровенный какой! Мало того, что раскачанный бычара!» Так еще и ростом своим подавлять удумал. И запахом. Чем он-то вообще натирается с утра? Какими благовониями или афродизиаками, что так отпадно пахнет? Нет, я, безусловно, его ненавижу. Но сколько ж можно? Прикрываю на мгновение глаза и тяну носом. Ловлю явные ноты корицы, апельсина и бергамота, ванильного мороженого и сочной розы. Господи, как же вкусно! А может, забить на все? И выпросить название этого термоядерного пахучего коктейля. И прикупить себе его, чтобы просто нюхать ежедневно и кайфовать, а? Не, так низко я никогда не упаду. О чем я? Выпала я из тем разговора на короткое мгновение. Но тут же потрясла головой, прогоняя наваждение и вновь вернула себе боевой настрой. О том, что это ты, втихую, как крыса, за моей спиной провернул коварный план и втюхал мне безвозвратный годовой абонемент с собой любимым в главной роли. «А как мне еще надо было к тебе подкатить?» «Никак!» – зарычала я. «Вот!» И снова ласковая улыбка зверя прорезалась на этой бородатой морде. «Кручусь, как белка в колесе по твоей милости. И строго исходя из ситуации, будь ты более покладистый, я бы тебя уже давно...» «За деньги трахнул?» – перебила я его поток сознания. «Помню, помню. Можешь не освежать мне память». «Не нравлюсь я тебе, да?» «Совершенно!» «Ладно, ты мне тоже не нравишься. Красивая да сочно сочная и спелая. Но такая противная, что же зубы сводят. «Сам ты противный!» – рявкнула я и рванулась от него, радуясь, что скрипучая металлическая коробка все-таки доплелась до последнего этажа и милостиво распахнула свою пасть передо мной, суля свободу от этого святого на всю голову человека. «Не спорю, но это я. Почему такой противный?» «Потому что у меня одной строптивой блондиночки под боком нет». Дёрнул он меня на себя, и я по инерции вписалась в его грудь. Стальную, сильную. И вот прям так эпично вписалась, как об этом обычно пишут в низкопробных любовных романах. «Простоквашина пересмотрел», – прищурилась я на один глаз. «Сейчас это не важно, булочка». «Не зови меня так». Решительно дуксанула я его кулаком в грудь и зашипела. «Больно». «Важно, будешь ли ты ходить на тренировки или нет». «Я планирую любой ценой сменить тренера». «По скидке шел только я». «Я доплачу». «Это было предложение одного дня, и теперь уже не актуально». «Какой же ты гад, Миша!» – охнула я и покачала головой. «Да при чем тут я? Это руководство клуба так решило. Вообще-то. А ты меня во всех смертных грехах винишь? Да я святой человек». «Это я уже в курсе». «Вот». «Отпусти меня!» – дернулась я от него. «Придёшь на тренинг завтра или нет?» «Нет!» Начнем с растяжки, булочка!» «Пусти!» «Потом пойдем на кардио и будем долго и упорно бегать!» И каждое слово он говорил так, будто бы в прошлом успешно работал в сексе по телефону. «С Дашей своей бегай, упыртые этакий!» Святой Гомодрил заржал. Откровенно так, от души. А потом утер с глаз проступившие слёзы веселья и выдал... На непереводимом. Вот, знаешь что, ничего не буду пока комментировать. Так будет веселее и эпичнее. А меня его приподнятое настроение выбесило в конец. Подняла ногу и со всей дури наступила этому полудурку каблуком на его кроссовок. Он же, на мое счастье, сразу меня отпустил, а я рванулась открывать дверь собственной квартиры. И почти уже управилась с этим, планируя скрыться в ее недрах. как получила болезненный упрек в спину. «А я знаю, почему ты струсила, булочка». «Оставь свои упоротые умозаключения при себе!» – зарычала я. «Нифига! Сказки мне тут рассказываешь про белого бычка! И пусть я, по твоим словам, противная сутулая собака, но все же я тебе нравлюсь!» «Чего?» – ускоренно разложила я на атом от шока. «Другого объяснения просто нет и быть не может!» «А иначе почему еще ты бы стала отказываться от тренировок со мной?» «Может, потому что я тебя ненавижу?» «Не, все это лишь бравурные отговорки». «Думай, что хочешь», — фыркнула я, хотя я чувствовала, что внутри у меня жил настоящий вулкан, грозясь вот-вот устроить извержение. «Ну или тебе банально слабо», — произнес сосед, гремя уже своими ключами и проворачивая замки. «Ну все. А тебе слабо заткнуться, Миша?» «Только если ты завтра придешь на тренировку». «Да пошел ты!» «Вот и посмотрим, кто у нас тут с яйцами». И так дурашливо поиграл бровями, что мне незамедлительно захотелось вновь всечь ему своей сумкой по башке. Жаль, только на этот раз в ней не оказалось ничего увесистого. Я прямо сейчас могу дать ответ на этот вопрос. «Отлично. Сделай это. И я из своего кошелька верну тебе стоимость твоего абонемента. Зуб даю». «Ага». Тыкнула я в его самодовольную рожу пальцем: Прижучила я тебя все-таки стыдно стало, да? Да, булочка, очень стыдно. Как-то спокойно выдал святой Михаил и посмотрел на меня чересчур серьезно, так будто у него действительно водилась совесть: Му, пырь! Но, несмотря на все эти невероятные фортеля, я не нашла, что ответить этому невыносимому персонажу. Только показательно фыркнула в последний раз. а затем развернулась и скрылась от наглых мужских глаз в тишине своей квартиры. Испекла румяную шарлотку и сварила рассольник на говяжьей кости. Но на достигнутом не остановилась, а вдогонку еще и драников целую тарелку нажарила. Вот до чего меня этот простый Миша довел. До белого коления. А я уже готовилась ко сну и методично намазывая лицо и декольте ночным питательным кремом. Я вдруг услышала тихий разговор соседского балкона. «Как вкусно пахнет, Миш!» Соседка издевается, пробурчал он. он. хочет, чтобы мы тут от обильного слюна отделения кони двинули. Дурак ты, Миш, рассмеялась звонка Даша. А я разве спорю? Это вообще мое Кредо. Сначала делать, потом думать. Иди обниму, и не крючинься. Я тебя и такого глупенького люблю. Психанула в момент. Подрвалась постели закрыла окно и балкон, что были нараспашку. а затем накрылась подушкой с головой и приказала себе спать. Вот только проснулась не свет, ни заря. Хмыкнула и поплыла горделиво в душ. Нравится он мне. Пфф, «Да как же! Решено! Худею! Потому что нечего меня на слабо брать. Так-то!»